лад Савин. Аллеят Восток. Из сообщения ТАСС. 25 июня 1950 года. В Китае продолжаются упорные бои за город Чжэнчжоу. Важный опорный пункт на рубеже особого коммунистического района. Многочисленные попытки воинства Чанкайши прорвать оборону Народно-освободительной армии Китая успеха не имели. Бойцы Ноак показывают в сражении высокое мужество и героизм. На поле боя остались груды трупов белокитайских бандитов и десятки сожженных танков Шерман. Не помогло гаминьдановцам и американское оружие, которым США щедро снабжают своих марионеток. Валентин Кунцевич, он же Скунс. На перроне Ярославского вокзала навстречу попался офицерский патруль. Остановил, проверил документы и надоевший уже вопрос. «Товарищ подполковник, отчего вы не по форме одеты?» Валентин, не спеша, время до отхода поезда еще есть, расстегнул кожаную куртку без знаков различия. Старший патруля, капитан, был опытен, увидев петлицы, подобрался, готовясь отдать честь, но порядок есть порядок. «Вот жетон, смотри!» Вообще-то метрические пластины с выгравированным номером были у немцев, у нас же удостоверение с фотографией, как положено. Но вот название прилепилось. Капитан тихо спросил, не последуют каких распоряжений? Да нет, просто еду по делам в службы. Тогда счастливого пути. В купе уже сидели двое. Целый генерал-майор, танкист с золотой звездой. И что, любопытно? В его иконостасе, среди прочих, была черно-желтая ленточка Нахимова, второй степени. Это как сухопутчик флотскую награду умудрился-то получить. И подполковник-летчик тоже со звездой и, судя по погонам, свой брат из морской авиации. С попутчиками повезло. Было бы хуже, если бы оказался вполне заслуженный профессор, страдающий недержанием речи, или офицер с молодой женой, везущий свою законную половинку к месту службы. Не время от времени просящий, мужики, но вы бы покурили пока в коридоре. Или просто штафирка, перед которым язык не развязать, как перед своими. Просто не поймет? Потерпеть, конечно, можно. Мы привычны. Уж на чем только они ездили, чего они видели в войну. Но медицина утверждает, что нервные клетки не восстанавливаются. Так зачем излишне сжечь моторесурс своего организма? Недолго нам ехать вместе в скором поезде Москва-Владивосток? Уж такая наша страна большая. Есть, конечно, вероятность, что попутчики сойдут раньше, а взамен поцарят других, но невелика. С учетом того, что творилось на Дальнем Востоке, пока, слава богу, по ту сторону границы, Люди в погонах сейчас, в подавляющем большинстве случаев, едут до прифронтовой зоны, а не до тыловых округов. А уж моряку, пусть летающему, тем более нечего делать ближе к конечному пункту. Странно, что попутчики повели себя нарочито официально. Фронтовики же, у которых однозначно в подобной ситуации без чинов. Или они меня за кого-то приняли? Черт, так танкист же на перроне был, когда я с патрулем разбирался. Вспомнил его. Эх, капитан, а ведь прав ты оказался. Ну что стоило обычный мундир надеть с общевойсковыми погонами? Нет, пофорсить решил, как на полевой форме все еще петлицы положены. С пилой, кубарями, шпалами. ромбов и звезд нет, генералы в атаку не ходят. Ну, просто не видно погон под разгрузкой или саперным бронником. Так у фронтовиков шиком считается. И на повседневную форму. Петлицы вместо погон. В гарнизонах на это сквозь пальцы смотрят, а в Москве, извините. Но написано в документе, который я вторым показывал, имеет право предъявить удостоверение на любое имя, носить любую форму одежды, владеть любым личным оружием. То есть я мог бы сюда хоть с пулеметом МГ-42 заявиться, и это было бы законно. Патруль также под козырек брал, или пулемет уже бы личным оружием не считался. А же всегда был, как фронтовики среди фронтовиков. Вот и нацепил гимнастерку со шпалами, сверху летчицкий кожан, все равно не видно но танкист видать уже сталкивался с нашей конторой и о наших правах знает и хватило ума масла жить два и два раз патруль увидев такое нарушение порядка передо мной едва не втянулся товарищ подполковник разрешите вопрос произнес танкист я думал вашему ведомству воздушным путем положено так оно быстрее валтин полностью расстегнул молнию кожанки показав свой иконостас и две золотые звезды поверх. Летчик уважительно присвистнул, танкист промолчал. «Вношу ясность», — сказал Валентин, — «все это получено за дело. Ни одной парады нет. Работал исключительно по врагу внешнему. Начинал в песцах, продолжил в бойцовых катах. А в сорок пятом и позже был Бобром Иркутским. Если вам, товарищи офицеры, Охота до Владика разыгрывать сцену царских времен? Армейцы в компании голубого мундира. Ради бога. Только вот ты, подполковник, подумай, кто тебя с той стороны вытаскивать будет, если, не дай бог, собьют. Я тебя точно где-то видел, ответил летчик. А, вспомнил. Петропавловск, май 45-го, перед самым началом. Два Дугласа. В одном комфлота летела, в другом — ваша гоп ты старший. Разгружались, сами все оружием увешаны, еще какие-то тюки. А наша эскадрилья вас сопровождала. Было? — Было, — сказал Валентин. — Это мы, бобры. Тогда на Камчатку и прибыли. Основцы Тихоокеанского флота были приданы Куниковской бригаде, второй гвардейской вместе с ней ходили на Курилы. «Две ленточки у вас интересные», — заметил летчик. «Италия?» «Я же Черноморец, шестой гвардейский истребительный. Мы над специи дрались 2 апреля 44-го. Ну а после вся Средиземноморская эскадра наслышана была, кого в Риме награждали и за что. Песцы, основ Северного флота. Это что ж, выходит, вы, бесноватого, тогда живым притащили?» которого целый полк эсэ сохранял. «Мы», — кивнул Валентин, «только там еще итальянские товарищи были, и даже немецкие поучаствовали, ну, просто интернационал». «И сам Смолецов командиром?» — спросил речник. «Тогда уважаю». «Да, и на Дальнем Востоке, выходит, мы рядом были. В 45-м с Сахалина летали, но над Итурупом, Гурупом и, и Кунаширом работали плотно». «Жарко там было. Успел Гитлер самураям фоки поставить. В воздухе гораздо сильнее, чем Зеро и прочие японцы». «А я со Смоленцевым встречался», — сказал танкист, — «перед Берлином на командирских сборах. Он нам основы противодиверсионной обороны читал. Ждали, что в фашистской столице из каждой подворотни и из каждого канализационного люка Аверфольфы полезут». Про наших партизаны и под подполье мы были наслышаны. Думали, что и у немцев так же будет, тем более, что Геббельс грозил. А вот не помню такого. — Так немцы же, — ответил Валентин. — Ну, когда в истории у них партизаны были? — У них ордунг, что все было дозволено и приказано. Вот в каком государстве видано, чтобы одновременно имелось, считайте, полиции обычно, как наши участковые или постовые... Сельская полиция, именуемая жандармерией, военная полиция, жандармы дорожная полиция, исключительно по части охраны их автобанов для регулировки дорожного движения и отлова нарушителей. Есть еще одна полиция, отдельная. Еще водная полиция, железнодорожная полиция, почтовая полиция, воздушная, фабричная портовая полиция. Лесная полиция. Проверка соблюдения правил охоты, а также порядка сбора хвороста, дикорастущих плодов, грибов и ягод. Радиополиция. Пресечение незаконного слушания населением иностранных радиопередач. Это я перечислил, что у них до Гитлера было. Без Гестапо и СД. Ну и какая психология будет у народа? Когда давно и накрепко усвоена Шаг в сторону без дозволения, и тебя тут же полицай за шкирятник. Кстати, японцы в этом отношении на них похожи. — А китайцы? — спросил летчик. — А у них наоборот, — усмехнулся Валентин. — Хотя буча у них идет с одиннадцатого года. воевать не умеет совершенно. Довелось мне однажды видеть в Уйгурии, не будем уточнять, как я туда попал, один такой гарнизон, где солдаты, наследственные в четырех поколениях. Деды лет в семьдесят, сержанты-ефрейторы, или как это у китайцев называется, их дети и внуки рядовой состав, ну а правнуки на побегушках и в у господ офицеров. Когда казенное удовольствие получали, не помнят уже. Живут огородами, разведенными под боком, вооружение, пушки времен нашей шибки и и ружья того же возраста, вроде берданок. Такое вот царство было, пока мы с фрицами дрались, а самураи китай кровью заливали. Гомендановское воинство от этой картины мало отличается в плане организации и дисциплины. У Красной армии Мао хоть боевой дух повыше. В общем, ситуация как у нас в гражданскую. За трудовой народ сражаться или неизвестно за что. А вот бан там, как блох на дворняге, и это тоже у них наследственное. В смуту, как и в Китае бывали часто, жить грабежом с большой дороги. А если таковая смута вызвана иноземным вторжением, то вовсе не разбирать своих и чужих. В Маньчжурии мы эту заразу повывели за пять лет, а, впрочем, в Китае, всяких там зеленых, наверное, побольше, чем красных и белых, вместе взятых будет». Прогудел паровоз, Валентин озабоченно взглянул на часы. За окном перрон медленно поплыл назад, и дверь купе открылась, впуская молодого старлея с солдатским сидором. — Ты когда армейскому порядку научишься? Чудо в перьях! — сказал Валентин. — Где болтался? Тут и твои в качеле. — Понимаю, что вы люди творческие, товар особый, но до дембеля потерпи, порядок нарушать. Ну, сколько можно тебя из комендатуры вытаскивать? Ладно, располагайся. Товарищи, прошу любить и жаловать. Переводчик с английского, японского, а теперь и китайского. не будущая звезда нашей литературы, старший лейтенант Аркадий Стругацкий. Несмотря на молодость, каковой недостаток относится к разряду быстро проходящих, успел зарекомендовать себя с лучшей стороны удостоившись чести быть переводчиком нашей делегации при подписании капитуляции Японии. И вообще я без как без рук. По-немецки могу, по-английски могу, даже по-испански еще что-то помню. но Вот китайская грамота для меня абсолютно темный лес. Как будет Хэнде Хох выучил? И по-японски, и по-кантонски, и по-мандарински. А вот что посложнее, не осилил. Про писанности не говорю, иероглифы. Японцы для простоты придумали азбуку, даже две. Но они те же иероглифы. Сам смоленец, впрочем, тоже европейских четыре языка знает, но не по-китайски, ни по-японски по не умеет. И вот своего личного переводчика мне временно уступил по службе. «Никак я танкиста не узнал», — подумал Валентин. «Слышал ведь эту историю от самого адмирала, бой у Маоке, самоходно-артиллерийский полк против японского крейсера, за что командир, тогда еще подполковник Четаев Максим Петрович, единственный в советской армии, получил флотский орден, чего сухопутчики даже за десанты не удостаивались. Так ведь по чести за участие в морском бою». И с летчиком мог пересекаться фамилия приметная Гриб, имя Михаил, как у нашего адмирала. А по отчеству, кажется, Иванович. Слышал я ее, когда мы весной 44-го в специи стояли. Неужели память уже подводит? Или просто столько лет прошло? Целая пятилетка минула с победы. Успешно восстанавливаем народное хозяйство. Карточки отменили в 47-м. Цены на товары для народа снижают ежегодно, 1 апреля. И сидит в Кремле Сталин Иосиф Виссарионович, жив всех живых. И дай бог ему многие лета подольше, чем до марта 53-го. По крайней мере, не было у него инсульта, как там в 49-м. Курить бросил, за здоровьем следит. А еще хорошо знает, к чему приведут СССР и его наследники. История перевела стрелку. Или все еще нет? Там, в иной версии истории, в этот день началась Корейская война. Ну, а здесь вспомнилась фраза из фильма, который смотрел, кажется, уже бесконечно давно. «Батюшка-царь, так Казань мы уже взяли». Фильм, кстати, на экраны здесь так и не вышел. Сочли, что после Ивана Грозного неудобно. То есть пару лет пройдет. Хотя, по мне, лучше бы Ивана Васильевича сняли, чем Эйзенштейновский шедевр. тот прицепилось же к нашей службе прозвище «Опричники». Хотя формально мы к госбезопасности отношения не имеем, но их корочками для прикрытия пользуемся. Нет здесь двух корей, мы ее всю освобождали, неделя ни с кем по 38-й параллели. И строит сейчас в ней социализм некий товарищ с русскими корнями. А вот в Китае воюют до сих пор, и конца не видно. Хорошо в этой истории с Маньчжури мы так и не ушли, процесс замотав к великому неудовольствию товарища Мао. И ведь к американцам... Тоже хотел переметнуться, сволочь. Переговоры вел, знаем, точно. Но не сложилось. Слишком много США вложили в Чанкайши. А вдвоем этим фигурам в отдельно взятом Китае не ужиться никак. Да и без масштабной советской помощи и маньчжурской промышленной базы Мао стал гораздо слабее, чем в той ветви истории. И возник соблазн у гоминдановцев. Зачем договариваться, если можно уничтожить? Чем и занимаются четыре года. Война до последнего китайца. За беседой не забыли и о насущном. Расстелили на столике газету, стали доставать свои запасы. Рисунок на газетном листе. Как в гражданскую были окна роста, так в эту войну и сейчас окна таз. Это кто ж китайских товарищей в буденовках изобразил. С плакатно мужественными лицами отбивается от лезущих со всех сторон мелких и раскосых тварей самого гнусного вида. Художник еще реликт той эпохи или хотел преемственность показать? И интересно сейчас время, когда живы еще романтики мировой революции, которые мечтали. Нам снились Папуасы на тачанках, Буденновках, Зулусы и в Кожанках. А с другой стороны, вот будущая звезда советской литературы напротив сидит. Кто напишет «Трудно быть богом», «Обитаемый остров» и еще много из того, чем зачитываться будут наши люди и в конце века. Под конец, правда, братцы сильно сдали и ударились в диссидентщину, Последних вещей с таким иносказанием и подтекстом, что можно голову свернуть, прежде чем поймешь. Так в той истории Аркадий Стругацкий о своей военной службе вспоминал, как о потерянных годах, у черта на куличках. Сначала канск затем вообще Камчатка. Здесь же ему, как попавшему в особый список, жизнь устроили гораздо более насыщенную и интересную. Одно лишь наше общество, людей из 21 века, о чем в Стругацке ясно дело не догадывается, чего стоит. Так что, очень надеюсь, станет его мировоззрение несколько иным, а со всеми вытекающими отсюда последствиями для будущих книг. — А, простите, товар э, Валентин, если не секрет, ваша первая звездочка за что? — спрашивает Светаевка. — Нет, фронта случайно. Невский Пятачок, восьмая ГРС. У меня знакомый один в сорок пятом был в бронегрызах, десятая Шизбр. А в сорок втором со Смоленцевым начинал. Рассказывал, как МГУ брали. — Ну да, было. Плыли мы тогда через Неву. Подводный спецназ, боевые пловцы, до нас уже были, но работать могли лишь у уреза воды. А мы умели. На берег вышли, и как полноценная диверсгруппа. В тот раз мы дорогу расчищали десанту, как и позже на Днепре. Но звезда не за это. А за что? Ну, ты уж извини, я подписку давал. И не расскажу я о том никому и никогда, — подумал Валентин. Про ночной абордаж в Атлантике, как девять ронас, пришельцев из двадцать первого века. И двадцать осназовцев из этих времен брали уран для Манхэттена, попавшие в итоге к Курчатову на второй арсенал. Операция «Полынь-3» с грифом «Хранить тайну вечно». Когда все свалили на немцев, и штатовцы поверили, сейчас вроде начинают что-то подозревать, но подозрения к делу не пришьешь, а точно знать они не будут никогда. Зато дело дали героя всем участникам и нашему отцу-командиру, который сейчас в наркомате ВМФ сидит. Высоко взлетел. Понятненько, усмехнулся танкист. Усё, понимаем. Армейский телеграф, как с ним не борись, всё знает. Что у нас с союзничками уже тогда не всё гладко было? Мир, водка, ленд-лиз. Не против же фрицев. Какие тут секреты сейчас?» Но если понимаешь, так молчи. Тут даже не обязательно вражью уши рядом. Выйдет, как у Пушкина. Не сказал о никому, кроме как попадье. И через неделю все уже все знали. Удивляюсь я, как таким манером про нашу главную тайну не выплыло еще. Про то, что случилось восемь лет назад, по здешнему времени, 3 июля 42-го года когда неведомый науке закон природы, или зеленые человечки, или наши потомки из далеких времен, или хоть сам Господь Бог, если он есть, решили стрелку истории перевести на другой путь. Девятеро нас было, группа подводного спецназа Северного флота из 2012 года. Семеро остались. Андрюха Каменцев под Берлином погиб, а второй, Андрей Кулыгин, в Маньчжурии в 45-м. В этой истории война с Гитлером завершилась в 44-м, и Германия наша вся, встреча с союзниками не на Эльбе, а на Рейне была, и еще народная Италия тоже в числе соцстран, и Австрия, и Греция. Рассказывать о том, как изменилась история, можно долго. Меня же лично больше занимает вопрос а главную стрелку в истории мы перевели, или все так по-старому и пойдет. Читал я еще в той прошлой жизни альтернативную фантастику. Анисимов, вариант бис. Мир вымышленный, а похож на тот, что здесь получился. Тоже конец войны в 44-м, и Германия вся под нами. Норские сражения показаны очень эпично что было бы, сумея СССР построить большой флот. Вот только в конце то же самое. Развал Союза и те же проклятые девяностые, и разгул демократии с капитализмом, и русский оккупант. Как за что боролись, черт возьми? Поливать мне по большому счету, что там в Китае или еще где. Важно для моей стороны народа, чтобы лучше было в этот раз чем в той попытке. Войну мы выиграли с лучшим итогом, так надо его конвертировать в лучший мир, чтобы я, если до девяносто первого тут доживу, а чего бы нет, на здоровье пока не жалуюсь, если только не убьют. Увидел СССР живой и процветающий. А за окном убегает назад мирный среднерусский пейзаж под стук колес. «Скорость привычно уже, а поначалу, как в это время попали, медленной казалось. В 21 веке поезд от Москвы до Владивостока шесть с чем-то суток шел. Здесь же пятнадцать дней. Правда, нам с Аркадием раньше сойти надо в Харбине. Да и Максиму Петровичу тоже. Ну, а Михаил Иванович до Владика едет. У летчиков стариться по службе были дела» а Цветаев из отпуска возвращаться через Москву, лишь отсюда идут поезда до Владивостока. Причем успел и у себя дома на Тамбовщине побывать, и в Питере, где у него то ли дальняя родня жила, то ли хорошие знакомые. Ну, мы все понимаем, сам не женат пока. А ведь пора бы тридцатник разменял уже. Ну... Война не отпускает, не каждый день, но каждый год здесь живу, как последний. В смысле, совершенно не планируя, что будет через больший срок. Что было тут уже после победы? Год сорок шестой, иранский конфликт, началось с мятежа Насырхана, когда кашкайские племена, родственные туркам, атаковали советские гарнизоны при том что наш контингент в иране был уже сильно сокращен одновременно часть курских племен с турецкой территории напали на наших курдов вождя барзани при активной помощи регулярной турецкой армии причем и в рядах кашкайцев тоже обнаружились турецкие советники и добровольцы а после турки влезли в войну открытое в наглую Президент Инненюх, он же и Паша, дураком не был, но, видать, сильно прижали его собственные экстремисты. Вернем проливы и Армению, в этой реальности отторгнутая у Турции по итогам войны. Не поверил Инненюх в то, во что хотел поверить, в гарантию от США и Англии оказания немедленной помощи в случае советского вторжения. Но джентльмен всегда хозяин своего слова. И после немедленная помощь трансформировалась в немедленное решительное осуждение действий СССР. Ну, осуждайте, коляхота А Турцию от расправы спасла лишь ее быстрая капитуляция. Всего семь дней длилась та война, в основном сведшаяся к избиению турецкого экспедиционного корпуса в Иране. Ну и Советский Союз тоже не был заинтересован влезать в Афган, с занятием территорий, лови потом маджахедов по горам, а ресурсов существенно меньше, чем в 80-х. Причем англичане с участием и американцев умудрились и тут отметиться в наведении порядка в своей зоне, то есть в геноциде злосчастных кашкайцев. А ведь если бы мы не справились так быстро, то вполне могли бывшие союзнички вторгнуться на север. И в Китае полыхнуло сразу после того, ждали, что мы в Иране и Турции увязнем. «Мы ждали, что это будет, как Корея там», — подумал Валентин, «или как у нас гражданская, красные которые наши, белые враги и американские марионетки, линия фронта, героизм бойцов». На передовой и тружеников в тылу, советская интернациональная помощь, противостоящая мировому империализму. Но Корея все же была единым государством, когда там все началось, и относительно небольшим. А у нас даже в 18-м народ еще не успел окончательно озвереть, и экономика развалится, да и общий культурно-образовательный уровень был повыше. В Китае же вы можете представить страну с полумиллиардом населения, где война и с внешним врагом, и гражданской, и грызня правителей провинций, и банальный бандитизм, разросшийся до размеров полномасштабной войны. Идет, то угасая, то разгорается вновь уже сорок лет. А наши люди, читая газеты, верят, что там как у нас в боевой восемнадцатый год. Ведь те, кто помнят его вживую, еще не совсем стары, а кто-то и в строю, как Буденный с Ворошиловым. Не кажется нам, что мало это как товарищ Ленин или Сталин, только узкоглазый черноволосый. Китайская Красная Армия — это Красная Армия и есть, но Ачан Кайши — это китайский Колчак или Деникин, за которым американские интервенты. раз мы победили тогда, то, конечно, наши победят и сейчас, ведь мы же поможем, а как же можно не помочь своим братьям, тем более, что трех миллионов воинств в Чанкайши до зубов вооружено американским оружием и техникой. Одних лишь танков ему подарили несколько тысяч. Цифра называлась от двух до десяти. И против этой бронированной орды Наши товарищи китайские коммунисты с одними винтовками, и то не у всех. Положим, уже у всех, чтобы в газетах не писали. не Это в 45-м, в самом начале было. Идет батальон Ноак, и у половины бамбуковой палки в ожидании, что когда убьют товарища, взять его винтовку и патроны. Теперь мы подкинули из японских трофеев. В 1945 нам о досталось деть некуда, а еще с царских времен лежат, тоже в китае ушли. Но вот давать что-то более сложное тем, кто за свою жизнь не видел механизма сложнее мотыги, это напрасно переводить материал. Как и на той стороне, десять тысяч танков шерман в гуминдановской армии, ну-ну, если бы американцы были такими дураками. Это полсотни танковых дивизий. Сформировать их за пару лет с нуля даже немцам было бы непосильной задачей. Но для пропаганды в самый раз. А Стругацкий уже освоился. С жаром объясняет что-то старшим по званию. Впрочем, несмотря на погоны и шесть лет службы, интеллигентом он был и остался. Ну и не надо ему другое. Вот закончится эта война, уйдет на дембель, А все же интересно, какие романы он здесь напишет, если послужить ему пришлось не канцеляристом в тыловом отделе, а сначала при нашем адмирале, а затем обслуживать иркутских бобров. Отчего бобры иркутские? А поинтересуйтесь историей герба этого славного города, средоточия сибирской культуры, без кавычек. Бабр — это тигр по-тюркски. Вот только царские чиновники этого не знали и утвердили в геральдическом указе бобра, держащего в зубах червленого соболя. Представляю, как материли столичных иркутские. Но поскольку государь указ надо было исполнять, то на гербе возник диковинный зверь, телом и мордой как тигр, но угольно черный, с бобровым хвостом и перепончатыми лапами. Как заметил адмирал, идеальная амфибийная боевая единица, подплывающая ночью и нападающая из воды, сказал в шутку «Ометка!». Так и появилось у Тихоокеанского подводного спецназа неофициальное имя, как песцы у североморцев и бойцовые коты у черноморцев. И собственный тотем организовали в 45-м перед самым началом Японской войны И уже успели натворить немало славных дел. И во время оной, и после. Но эта история отдельная. Так о чем там Стругацкий вещует? Чем китайцы от нас отличается Да и вообще других наций? Ну, вот у нас, при всем уважении к труженикам тыла, военные в большем почете. Тем более во время войны. А как иначе? Удивился летчик. Защитники Отечества в любой нормальной стране должны быть уважаемы. Иначе, это, кажется, Наполеон сказал, не хочешь добровольно кормить свою армию, будешь против воли кормить чужую. Эх, герой Советского Союза, подполковник Гриб Михаил Иванович, не жил ты в иное поганое время, в котором я помню какая-то морда в телеящике, Касьянов, Каспаров, Немцов или еще какой-то демократ с придыханием призывал сократить армию и военные расходы до минимально необходимых, чем кормить арабу вооруженных дармоетов, гораздо эффективнее будет включиться международную договорную систему обеспечения безопасности, как весь цивилизованный мир. То есть, если перевести на русский... Пусть за безопасность нашей страны отвечает чужая вооруженная сила. По какому-то договору, поскольку без силового подкрепления никакой договор и бумажки не стоит, на которой написан. Слава богу, в 2012 году начали что-то исправлять. А как там дальше пошло? — А в Китае не так, — отвечал Стругацкий. Там было принято, что чиновник, выше военного, слышали, наверное, их правила, из хорошего железа не делают гвоздей, из застойных людей солдат. Для внутри китайских войнушек хватало. А единственным серьезным внешним врагом Китая были степные кочевники, хунны, тюрки, манджуры, монголы. И чтобы с ними воевать, китайцы не придумали ничего лучше, чем в своих традициях. Брать на службу степняков же, целыми племенами и народностями пограничной конной армией ну, как у нас казаки были. А чтобы этих чужаков в свою китайскую власть не пустить, придумали такой порядок. В Китае ведь формально никакого дворянства не было. Чиновником мог стать кто угодно, если экзамен сдаст. Трех степеней. Первый — можешь занимать место в уезде. Второй — в губернии, ну, а третий — в столице при дворе. Вот только для этого надо было как минимум грамотным быть. Так что просто народе сразу отсеивалось. Конечно, в Китае крестьянин вполне мог уметь читать и писать, но тут требовалось очень хорошо знать литературу. И одних иероглифов выучить, наверное, несколько тысяч. — А литература тут при спросил танкист. Или они в управленцы одних писателей брали, чтобы доклады во двор стихами писать? Как это? Э, трехстищами у японцев? Нет, да вы что. Просто в Китае литературой называлось не то, что у нас. Не только художественное, а вообще все, что записано, включая науку и юриспруденцию. А экзамен сводился к тому, что бралась цитата из Конфуция или еще какого-то авторитета. И надо было ее развить ну, применительно к чему-то. Причем в строго утвержденном числе иероглифов ни одним больше, ни одним меньше. Это при том, что у китайцев каждый иероглиф слова. Сочетали, что в языке Пушкина или Шекспира порядка 20-30 тысяч слов. Обычно же человек в повседневной жизни пользуется тремя-четырьмя тысячами. Вот и прикиньте, сколько надо было за такую китайскую грамоту заучить. И писать иероглифами много труднее, чем буквами. То, что у нас помарка, линия чуть длиннее или крючок не так изогнут, у них радикально меняет смысл слова и всего предложения. Лев Толстой все европейские языки знал. Но когда он в 1905-м пытался выучить японский, то тоже иероглифы не осилил. «А ты как?» — уважительно спросил танкист. «Я сам на гражданке учителем в школе был, и японский, и китайский. Долго учил?» «Так иероглифы в основном одинаковы у всех», — ответил Стругацкий. «Японцы и корейцы ведь у китайцев письмо переняли». Есть, конечно, дополнения, введенные в японии уже после заимствования, но их мало. Произношение разница сильно, а написание общее. Ну, у японцев еще хиракана с катаканой, слоговые азбуки. Используются как самостоятельно, так и с иероглифами вместе, поскольку у китайцев в языке нет склонений, спряжений, падежей, даже времен и родов. А у японцев все это есть. Тогда корню и иероглифу приписывают азбукой, суффикс и приставку. А в целом, как привыкнуть, то ничего сложного. Вот вы, как артиллерист, в баллистике разбираетесь. А для меня это мучение было, уравнение решать. «Уравнение это у ответил Цветаев. «А у нас самоходчиков в таблице и линейная интерполяция, по-простому устный счет». Стрелять надо быстро и точно, это да, боекомплект ограничен, пристрелка, роскошь, промедление, когда тигру на тебя башню поворачивают, это верно, смерть. Другое дело, опытный наводчик считает, как ходит, не задумываясь. Помолчали немного, налили водки, нарезали сало. Слышно было, как в соседнем купе или дальше кто-то терзает гитару. Я ехал в вагоне по самой прекрасной земле. Песни из будущего, прозвучавшая тут по радио в сорок пятом и ставшая очень популярным. Так вот, про китайцев, — продолжил Стругацкий. У нас, так же, как у европейцев, и у самураев считалось, раз ты благородье, то мечом или шпагой владеть обязан, и первым в бой идти, где могут убить, Это сильно в тонусе держало. А у китайцев их правило выродилось, что высокопоставленный вообще ничего не делает сам. У него власти достаточно, чтобы кого-то послать, кому-то приказать, даже самых внешний вид, тучные, физически неразвитые, с длинными ногтями, одет в какую-то рясу, ну, совершенно неподходящую для быстрых и ловких движений. И так несколько веков, Ну и кто наверху оказался после такого отбора? Если считалось, что наверх, пролезешь, и как в раю, ничего не делаешь, ни за что не отвечаешь, на все подчиненные есть. М -м да, а я вот вспоминаю старый анекдот советской армии будущих времен. Лейтенант должен делать дело, майор знать, где и что делается, полковник сам найти, где расписаться в бумагах, а генерал лишь расписаться, где ему укажут. Но здесь до такого маразма еще не дошло. И уважают нашего отца адмирала Лазарева Михаила Петровича за то, что он даже в глазах армейцев не только руководил, но лично участвовал на своей легендарной уже подлодке Ка-25 в истреблении немецкого флота. И уважают даже больше чем самого наркома Кузнецова. И хоть не принято у нас, чтобы генералы в атаку бегали не сорок первый давно, но тех, кто лишь надувать умеет, не то чтобы нет совсем, но карьерные перспективы для них закрыты напрочь. И при демобилизации после победы от таких избавлялись без сожаления. И на учениях, приближенных к боевым, дурость, таких легко была видна. А подобных учений в армии и на флоте в последнее время проводится много, особенно в приграничных округах, в Европе, на Кавказе, на Дальнем Востоке. Войной в воздухе пахнет, как в 41-м, и очень надеюсь, что обойдется. Бомбу наши в 47-м взорвали, вот только с носителями проблема. Есть какое-то число нелицензионных копий Б-29, названного здесь как вино истории Ту-4, и равноценных им немцев Хе-277, состоящих на вооружении и советских ВВС. И тактическая авиация хороша, истребительные полки на МиГ-15 перевооружены, есть и реактивные бомберы Ил-28, а вот у американцев с этим похуже. Это вторая отличительная черта китайцев. Ну, а первое и главное, что они себя мнят центром мира. но ну, всех прочих варварами продолжат Стругацкий. И оба обстоятельства Китаю боком и вышли. Из-за них он и скатился до положения полуколонии. А ведь был когда-то первой державой Азии и, возможно, и мира. Но мир это вряд ли, усомнился Гриб. Хотя это ведь они порох изобрели. Они, и еще компас, и бумагу, и фарфор, подтвердил Стругацкий. Еще в начале девятнадцатого века они были, пожалуй, наравне с Британией. Тогда англичане прислали в Китай посольство, естественно, с подарками, хотели заключить торговый договор. на ответ получили. «Благодарим за присланную дань, как знак вашей покорности. Мы же в ваших вещах не нуждаемся» так как имем абсолютно все. В Китае тогда было 400 миллионов населения, больше, чем во всей Европе, недовольно довольно развито хозяйство, завязанное в основном на воду. Водяные колеса, и фабрики, бумажные, ткацкие, пороховые, железоплавильные, сложная система орошения для рисовых полей, судоходные каналы, образующие транспортную систему. Технологии от Европы уже отставали, но страна была мощь. Вот только, если почти в то же время Наполеон на нас бросил шестьсот пятьдесят тысяч солдат, не обломался, еле ноги унес. То, чтоб Китая прокинуть, англичанам армии в десять тысяч хватило. ты как?» — спросил Светаев. «Не иначе без измены не обошлось». По крайней мере, в бумагах прямого предательства кого-то из высших не зафиксировано, — ответил Стругацкий. Началось все с того, что тогда чай выращивали только в Китае. В Европе его распробовали, оценили и готовы были платить большие деньги. Но у китайцев было не то что монополия внешней торговли, но особый порядок, что внутри Китая деньги бумажные, а вовне только за серебро и золото и торговать с иноземцами, имели право никто попало, а гильдия, куда включали самых доверенных указом императора. В реалии же, конечно, место там просто покупалось. Ну а англичане нашли это для себя невыгодным. Ага, обычная логика англосаксонских джентльменов отнять дешевле, чем купить. Китайский чай в Европе тогда пользовался бешеным спросом, И шел по очень хорошей цене. И, казалось бы, должен в Китай хлынуть поток чая долларов, как в какой-нибудь Квейт, стареть им позже. Но англичане додумались в уплату ввозить дешевый индийский опиум. контрабандой в обход монополий, продавая непосредственно потребителям, причем только за серебро. Это как бы году в 2000-м США и Европа стали бы расплачиваться за российскую нефть колумбийской наркотой по рыночной цене. И прямо конечным потребителям через сеть Макдональдс. И не за рубли, а за валюту. Причем оборот был такой, что колумбийские наркобароны удавились бы от зависти. Английские клиппера брали в трюмы до тысячи тонн, а приходило их по несколько десятков в год. Туда опиум, обратно чай. И вместо обогащения в Китае началось национальное бедствие. Население массово отравилось так еще и серебра, конвертируемые валюты, из страны уходило много больше, чем возвращалось в уплату за чай, что вызвало инфляцию, упадок торговли, недобор налогов и кучу сопутствующих проблем в экономике. Основной закон капитализма, что честность обеспечивается исключительно возможностью партнера дать по мордам при обмане. А если этого нет, то слабых или дураков обмануть сам протестантский господь лел. Китайцы тогда пытались было сопротивляться. Арестовали в кантоне британского резидента, так в слаборазвитых странах тогда посол назывался. И торговцев изъяли и сожгли запасы опиума, тем самым посягнув на святая святых Англии ее карман. И встала на рейде английская эскадра, и высадились на берег английские войска. Было их немного, с десяток пехотных полков, причем в большинстве даже не из метрополии, а номерные, индийские, туземные, то есть солдаты-индусы, британцы лишь комсоставы. Боевой состав английского пехотного полка тех лет от 500 до 800 штыков, равен нашему батальону, и год был 1840-й. А капсульный штуцер Энфельда, заставивший нам столько неприятностей под Севастополем, был принят на вооружение перед самой Крымской войной. Так что вы эту экспедицию в руках у солдат, повторяя далеко не литых британских полков, Были те же кремниевые мушкеты, что в битве при Ватерлоо. — А что у китайцев? — спросил Цветаев. — Если у них четыреста миллионов народа, то армия могла быть миллиона два-три в мирное время и десять миллионов по мобилизации запросто. — Точных данных нет, — ответил Стругацкий. — Считается, что от шестисот тысяч до трех миллионов С маньчжурского завоевания повелось, что именно маньчжуры составляли основу армии, гвардию, кавалерию и комсостав всего прочего. Китайцы служили лишь в пехоте, рядовыми и на флоте. 600 тысяч — это именно маньчжурские регуляры, элита. Были еще внутренние войска, подчиненные губернаторам провинции, ну, скорее, жандармерия, чем против врага внешнего. Пехота из местных, даже мундиров не имели, вооружались чем попало. И губернаторы, получая из столицы деньги на их содержание, очень даже были заинтересованы в списки «Мертвые души» включать. Так что сколько было этих вояк, в ту войну также выводимых в поле против англичан, история умалчивает. — Ой, пули льешь! — с сомнением произнес Цветаев при соотношении один к шестидесяти, если не к ста, и не с пулеметом, а с кремневкой, которую сдуло заряжать, а на тебя бегут полсотни с холодняком, как с Урай в Монзай-Атаку, да китайцы бы англичан на ленточке порезали при своих приемлемых потерях. — истории зафиксировано так, — сказал Стругацкий, — чрезвычайно низкий боевой дух китайской армии, Ну, совершенно не самураи. Разбегались при первых же выстрелах, причем отборная императорская гвардия удирала со скоростью ополченцев. Панически боялись штыковой атаки, хотя, казалось бы, тут у них вооруженных преимущественно холодняком должен быть перевес. На реальный случай китайцы ожидают идущих по реке англичан на заранее подготовленной позиции. Две линии фортов с батареями на каждом берегу. Рядом в боевой готовности полевое войско числом больше английского в несколько раз. Заграждение из вбитых в дно бревен поперек фарватера. За ним эскадра из боевых джонок с пушками и целой флотилии лодок брандеров с порохом и хворостом. И все лишь за тем, чтобы после пары бортовых залпов и первой же атаки десанта бежать, оставив форты, батареи, несколько тысяч своих сосчитанных убитых, втрое больше пленных и неизвестное число утонувших. Потери же англичан составляет аж пятьдесят человек вместе с ранеными. Вот что такое из достойных людей не делают солдат. Вдобавок англичане, двигаясь по рекам и каналам, Не занимали территорию и не оставляли гарнизонов, но целенаправленно разрушали все хозяйство. Фабрики, мельницы, шлюзы. И китайский император капитулировал, заплатил контрибуцию, отдал Гонконг не разрешил свободную торговлю в портах. Опиум хлынул потоком. О последствиях я уже говорил. Но этого было мало. И в 1856 году они решили додавить Китай. На этот раз к ним присоединились французы, да и Российская империя не упустила случая. По итогам той войны нашими стали левый берег Амура на всем протяжении и Приморский край. — А наши разве тогда в Китае воевали? — спросил Цветаев. — Что-то не припомню такого в истории. «Не воевали, только угрожали, но китайцы уступили», — ответил Стругацкий. «Царизм, конечно, проклятый, и отстал, и народы угнетал. Но в том конкретном случае, я считаю, было все правильно. Иначе бы Владивосток китайским был». «А мне в той истории запомнилось другое», — ты подумал Валентин, — «что в Китае не было народной войны» когда каждый мешок зерна надо брать с боем, а отставшие от своих солдат рискует головой. Простые китайцы охотно продавали англичанам провизию, служили носильщиками, проводниками, никак не отождествляя себя и свой интерес ни с разрушаемой захватчиками государственной собственностью, ни с истребляемой армией. Этих мерзавцев не жалко. И ведь это могло быть у нас в девяностые, если бы пришли не звероподобные фашисты, а улыбающиеся американские миротворцы, раздающие гуманитарные печеньки и заявляющие, что всего лишь хотят взыскать законный долг господ Березовских. Стал бы наш народ защищать имущество олигархов, увидел бы в непрошенных гостях врага. Вояки, блин! — сказал до сих пор молчавший гриб, наливая водку в стакан. — Воюют, воюют, и еще сто лет будут. Хотя, погодите, у наших-то красных с боевым духом должно быть получше. — А ты думаешь, там все коммунистически сознательные ответил Валентин. — Есть и такие на комиссарских должностях. А так еще хуже, чем у нас в гражданскую, поскольку пролетариата куда меньше. — Кто-то за свою личную хату воюет, кто-то за свою обиду, а кто-то просто случайно прибился. Ну и всеобщее зверение за тридцать четыре года бесконечной войны. До последнего китайца, так что теоретически имеет все шансы стать второй столетней. Выпили, закусили, помолчали. «Опалила нас война», — сказал Цветаев. И закалила, крепче сделала, но... С мужиками это и правильно, а женщины воевать не должны. Ну, разве лишь, когда совсем конец. Я, когда в Ленинграде был, одну знакомую встретил на набережной у китайских львов, которую она мне показывала еще до войны. Была тогда веселой и светлой, как солнечный зайчик. А теперь успела повоевать... Немцев убивала сильно стало и ожесточилось. И другим человеком стало, с обожженной душой, золая, как волчица. «У китайских львов», — подумал Валентин, — «вот интересно уж не Талии, хорошо известна нам особо которая в Москве не оказалась, когда я в дом на Ленинградском шоссе в гости заглянул. Да чужий мир тесен». Или люди нашей судьбы и характера друг к другу притягиваются как магнитом?»